Андрей Некрасов. Приключения капитана Врунгеля. Глава 1, в которой автор знакомит читателя с героем, и в которой нет ничего необычайного. Навигацию у нас в мореходном училище преподавал Христофор Бонифатьевич Врунгель. Навигация — сказал он на первом уроке. «Это наука, которая учит нас избирать наиболее безопасные и выгодные морские пути, прокладывать эти пути на картах и водить по ним корабли». «Навигация», — добавил он напоследок, — «наука неточная». Для того, чтобы вполне овладеть ею, необходим личный опыт продолжительного практического плавания. Вот это ничем не замечательное вступление послужило для нас причиной жестоких споров и всех слушателей училища разбило на два лагеря. Одни полагали, И не без основания, что Врунгель не иначе, как старый морской волк на покое. Навигацию он знал блестяще, преподавал интересно, с огоньком, и опыта у него, видимо, хватало. Похоже было, что Христофор Бонифатьевич и в самом деле избороздил все моря и океаны. Но люди, как известно, бывают разные. Одни доверчивы сверх всякой меры, другие, напротив, склонны к критике и сомнению. Нашлись и среди нас такие, которые утверждали, что наш профессор, в отличие от прочих навигаторов, сам никогда не выходил в море. В доказательство этого вздорного утверждения Они приводили внешность Христофора Бонифатьевича. А внешность его действительно как-то не вязалась с нашим представлением о бравом моряке. Христофор Бонифатьевич Врунгель ходил в серой толстовке, подпоясанной вышитым пояском, волосы гладко зачесывал с затылка на лоб, Носил пенсне на черном шнурке без оправы, Чисто брился, был тучным и низкорослым, Голос имел сдержанный и приятный, Часто улыбался, потирал ручки, нюхал табак И всем своим видом больше походил на отставного аптекаря, Чем на капитана дальнего плавания.